Трагедия попки обманутого в любви. Размышление о религиозности нашего героя, естественно, продолжится исследованием его философских познаний. Ибо и религия, и философия есть лишь формы мировоззрения. Это будет тем более закономерным, что в гороскопе Слженицы на сей счёт говорится: "Может быть философом". Тут начать надо с утверждения Слженицы на том, что в молодости он был марксистом. Так рассказывая о встрече в Бутырской тюрьме с неким православным проповедником из Европы Евгением Ивановичем Дивничем, который поносил марксизм, он пишет: "Я выступаю в защиту, ведь я марксист". Поэтому западные хвалители, например, журналист Михаил Геллер говорят о нём. Верующий, потерявший веру, Они утверждают также, что его антисоветские книги написаны с болью обманутой любви. Очень эффектно. Прозревшие и раскаившиеся всегда пользуются большим доверием, ибо принято считать, что они-то уж знают покинутый лагерь, своими глазами изнутри все видели. К тому же, растриги обычно и любопытство у всех вызывают. Вот что, однако, выясняется при более внимательном рассмотрении дела. Солженицын рассказывает о своем изучении марксизма так. «Самого Маркса читать трудно, но существуют учебники. Я поддался этому искушению изучить марксизм без прикосновения к Марксу, Владимир Бушин, и с таким мировоззрением я пошел на войну. То есть этот марксист самого Маркса-то не читал, не осилил. Мировоззрение его сложилось непросто. по каким-то учебникам, среди которых 50 лет тому назад могли быть и не очень удачные. К тому же, по воспоминаниям людей, знавших Солженицына в пору учёбы, он тогда сильно был склонен к зубрёжке. Наталья Решетовская рассказывает: "Как помню, что её жених, а затем муж, делал специальные карточки, куда заносил разного рода сведения, нужные по учёбе". И то сам перебирал их, то заставлял невесту, а потом жену экзаменовать его по ним. На прогулках, в кинотеатре перед началом сеанса, в гостях, пока ещё не сели за стол, перед сном и так далее. Вполне возможно, что именно так, предварительно расписав по карточкам, изучал он и марксизм. Сочетание неудачного учебника с карточным методом изучения не могло не дать самых до слёзных результатов. а именно карточного домика познаний. Домик, как видно, состоял главным образом из цитат. В упомянушемся рассказе о столкновении с Е. И. Дивничим марксист зубрила, говорит именно о них, как о своём главном возможном орудии в полемике. Ещё год назад, как уверенно яб его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался. Но теперь констатирую тон Меня бьют почти шутя. И ничего в этом нет удивительного. Не трудно вообразить себе картину, как происходило избиение Зубрилы. Он, допустим, когда-то выписал из учебника в свою карточку: бытие определяет сознание. Выучил на сон грядущий, запомнил на всю жизнь. И вот теперь с этой выпиской наперевес шёл в атаку на православного проповедника. Примечание: На самом деле, Е. И. Дивнич никакого отношения к благословию не имел. Он остался известен главным образом как руководитель при славутой антисоветской организации НТС Народно-трудовой союз. Примечание редактора. А тут ему такой, скажем, вопросик. Позвольте чадо моё, а как же не пример с самим Лениным? У него отец действительно статский советник, семья чиновно-дворянская. Бытие в детстве и юности вполне обеспеченное, благополучное, даже извиняясь именемцым Какушкина владели. А у него, несмотря на такое-то бытие, самое что ни на есть революционное сознание. Ась, что на это зубрил, мог ответить? Ничего. В его карточках ответа не было. Одним ударом не глупого человека, он был загнан в угол, и там рухнул погребённый под своими карточным домиком. Поднявшись, утеревшись, он изумился молниеносности своего разгрома. Как же так? Ведь картотека была до того хороша, как у шарманщика, который вдвоем с попугаем торговал на ростовском базаре счастьем из ящичка. Но факт оставался фактом. И тогда, прелестившись легкостью добычи, Солженицын сам пошел громить марксизм, сам стал проповедовать и, Это мол слишком низкий закон, по которому бытие определяется сознанием. Это даже свинский принцип. За делами да заботами никто зубрил за эту проповедь не выпорол. Никто не ткнул его носом в то, что закон-то действительно не очень хороший, если его железно прилагать к каждому отдельному человеку, к любому индивидууму. Но ведь марксисты же этого не делают. То ли в спешке, то ли в действительно уж очень плохо был учебник, но Саня-студент сделан в свое время усеченную выписку. А понять ее расширительное не собрал ума. Настоящие марксисты понимают вопрос так. Общественное бытие определяет общественное сознание, причем определяет само собой ясно, в самых общих чертах. Что же касается отдельного человека – то о нем у марксистов, разумеется, есть соответствующие оговорки, хотя бы у того же Ленина. Личные исключения из групповых и классовых типов, конечно, есть и всегда будут. Примечания. Ленин, Владимир Ильич. П.С.С. Том 56, страница 207. «Никто этого, повторяем, увы, не сказал ему». Поочерённой безнаказанностью Зубрила уж совсем распоясался. Да что мне, Маркс, да мне ль его бояться? И снова с великой болью обманутой любви ринулся в бой против марксизма. Вернее, против своей картотеки, так как при этом в какой-то мере всё же приходилось иметь дело с мыслями и высказываниями людей, которых, как говорится, голой рукой не возьмёшь. То обманутый в любви и не действовал голой рукой. А всегда вооружал её то ножницами, то клеем, то краской. Ну вот он вытягивает клюйком из ящичка карточку, и мы читаем на ней, что в глазах Маркса такое обращение с заключёнными, при котором они имеют, да, именно имеют, а не не имеют возможность читать книги, писать, думать и спорить, означает обращение как со скотом. Всеки согласиться, что взгляд мягко выражаясь, более чем странный, но в карточке точно указан адрес: Критика готской программы. Снимаем с полки девятнадцатый том последнего собрания сочинений Маркса Энгельса. Находим критику. В ней на странице 51 есть маленький разделичик: Регулирование труда заключённых. Слова, как со скатом, тут действительно имеются. Но вот в каком однако контексте Маркс пишет, что рабочие вовсе не хотят, чтобы с уголовными преступниками обращались как со скотом, только и всего. Но Солженицын опять лезет клювиком в свой философский ящичек и вытягивает новую карточку. На сей раз попалась о Ленине. В ней речь идёт об одной телеграмме, посланной Владимиром Ильичом 9 августа 1918 года, пензенскому губ исполкому в связи с контрреволюционным восстанием в губернии. Солженицын пишет, что Ленин требовал провести беспощадный массовый террор. Массовый? Это что же? Террор против масс? Ленин требовал провести террор против рабочих и крестьян, до да уж как видите сами, говорит нам Солженицын. И опять точно указывает источник. Собрание сочинений, пятое издание, тонн 50-й, страницы 144-145. Открываем нужную страницу. И действительно читаем. Провести массовый террор. Да, да, массовый. Но там, кажется, еще что-то. Вглядываемся. Массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Эге, вот они ножницы-то опять, где пригодились. Хватит. И террор против мироедов, да контрреволюционеров превращается в террор против трудящихся. Ловка в этой же телеграмме обращается внимание читателя на следующие слова Ленина: сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Подумать только, негодует обманутый в любви, запереть невиновных, но сомнительных. Ну на такое, мол, попрание законности и свободы способны только большевики. Но вот какое любопытное рассуждение встречаем мы у него в другом месте архипелага. Рассказывает о якобы имевшем место заговоре заключённых в одном из лагерей. Насколько тут всё достоверно и правдиво, судить трудно. Во всяком случае, сам рассказчик ничего своими глазами не видел, так как был уже освобождён. Май 1954 года. И повествование его от начала до конца с чьих-то слов, если не голая собственная выдумка, и много в нем взбивчивого, противоречивого. Но в данном случае это и несущественно, важно другое. По его словам, руководитель заговора, размахивая финкой, объявлял в бараке, кто не выйдет на оборону, тот получит ножа. угрозой, страхом смерти гнать не желающих идти людей на затеянные тобой крайне опасные, может быть даже роковые дела. Вот уж казалось бы, где наш защитник прав человека должен вознегодовать во всю мощь своих лёгких и голосовых связок, когда-то при попытке поступления в театральную студию, забаракованных Юрием Завадским. Но странное дело, ничего подобного не происходит. И угроза кровавой расправы над нежелающими принимать участие в заговоре. Он спокойно и уверенно квалифицирует так. Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения. Неизбежная. Но ведь в Пензенской-то губернии в августе 1918 года именно такое положение и было контрреволюционное вооружённое восстание. И однако же на его ликвидацию никто не гнал под угрозой смерти всех. не принимавших в нём участия, а лишь предлагалось временно изолировать вне города того, кто, пожалуй, мог бы примкнуть к восстанию. Вполне естественная и логичная мера предосторожности со стороны военной власти. Нет, всё-таки неправильно говорит Солженицын, будто он видит жизнь как луну, всегда с одной стороны. Он видит её всегда с той стороны, с какой ему выгодно. Среди видных марксистов сложеницы не обошёл своим вниманием, конечно, и Сталина. На него он завёл целое досье, специальный ящичек. Попросим на пробу вытянуть пока, хотя, хотя бы одну карточку. Момент и поднадоревший клювик уже протягивает нам. Устани Сталина, Сталина разный всегда призывали страну отрешиться от благодушия. Последние три слова обличительно подчёркнуты и тут же прокомментированы так. Аблагодушным даль называет доброту души, любовные свойства её, милосердие, расположение к общему благу. Вывод из сопоставления слов Сталина и толкования Даля делается убийственный. Вот от чего нас призывают отречься от расположения к общему благу. Великолепная вещь словаря Даля. Но Солженицын и его поворачивает к нам лишь той стороной, какая ему сейчас выгодна. А в нём, конечно же, приведены и другие, всем известные значения слова, оказавшиеся во времени более устойчивыми и более распространёнными, привычными нам: благодушие, самоуспокоенность, добродушное попустительство, благодушествовать, наслаждаться физическим и нравственным спокойствием. разумеется, именно это более современное нынешнее значение и имел в виду Сталин в своём высказывании. Между прочим, тут сложение изменяет своему обыкновению, не берёт цитату в кавычки и не указывает, где именно, когда это высказывание было сделано, в какой книге напечатано. Случайность отнюдь. Если бы он и здесь позаботился об источнике, то ему пришлось бы указать Иосиф Исарёнович Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Ах, о войне, воскликнул бы читатель. И ему сразу стало бы всё ясно и без контрольного обращения к Далю. Да, конечно, это было сказано в речи по радио 3 июля 1941 года, может быть, в самые страшные дни войны. Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность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 Когда война коренным образом изменила положение, подчёркнуто мною, Владимир Бушин. Если и теперь Солженицын не захочет признать, что совершил очередное жульничество, то ему придётся проглотить другое. Грузин Зугашвили, политик, знал не родной ему русский язык несколько лучше, чем знает его некий писатель, нобелевский лауреат, то и дело бьющий себя в грудь кулаком. «Я русский, я из перерусских русский». Кто там еще остался из видных марксистов? Ну, конечно же, Энгельс. В попугайской кар карточке на него читаем нечто весьма саркастическое. Энгельс доследовал, что с зарождения нравственной идеи начался человек. И не с мышления, а со случайного и бессмысленного труда. Обезьяна взяла в руки камень, и оттуда все пошло. Понимает ли оратор сам, что тут говорит? Из приведённых слов видно, по крайней мере, одно. Он убеждён, что человек начался либо с мышления, либо с нравственной идеи. Но с чего именно пока точно не установил. Что же касается того, почему мышление или та самая нравственная идея стали достоянием только человека, а не зарили до сих пор, допустим, моську лаявшую на слона, Это проблема нашего автора не интересует. И тем не менее, мы думаем, он в какой-то мере понимает, что говорит. Уверенность в этом нам придают слова как раз Энгельса, который в известной работе Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека ещё в 1876 году писал о солженеце следующее: "Птицы являются единственными животными, которые могут научиться говорить". И птица с наиболее отвратительным голосом, попугай, говорит всего лучше. И пусть не возражает, что попугай не понимает того, что говорит. Конечно, он будет целыми часами без умолку повторять весь свой запас слов из одной лишь любви к процессу говорения и к обращению с людьми. Но в пределах своего круга представлений он может научиться также и понимать то, что он говорит. Он умеет также правильно применять свои бранные слова, как берлинская торговка зеленью. Точно так же обстоит дело и при выклянчивании лакомств. Да, в пределах своего круга представления Солженицын научился понимать то, что говорит. Несомненно, также, что в выклянчивании лакомств он преуспел не чуть не меньше, чем в брани, не ограничиваясь, так сказать, философской так сказать, теоретической, так сказать, умственной борьбой против Маркса и Энгельса, Ленина, он ещё и пытается дискредитировать их в чисто человеческом плане. Так о Марксе в одном месте презрительно пишет: Он от роду не брал в руки кирки, да веку не катал и тачки, уголь коня добывал, лес не валил. Не знаем, как колол дрова. Много ли Солженицын сам махал киркой, докатал тачку? Сколько он добыл уголька, да повалил лесу? Это мы в свое время еще исследуем. Что же до Маркса, то действительно он не брал в руки кирку, как не брал ее и Аристотель. Не катал тачку, как не катал ее и Коперник. Не добывал угля, как не добывал его и Ньютон. Не валил лес, как не валил его и Менделеев. Может быть, даже и дрова не колол. как не колол их, может быть, и Эйнштейн. Просто у этих людей были другие способности, другое жизненное назначение, призвание, что они и доказали всей своей жизнью, всеми трудами, явившимися вкладом в мировую культуру. Конечно, это удел далеко не всякого. Как говорится, и медведь костоправ до самоучка. В частности, вопрос о жизненном призвании Солженицын всё ещё остаётся открытым. Есть и такая точка зрения, что он больше принёс бы пользы человечеству в качестве не писателя, а, может быть, дрессировщика попугаев.